И нашла вот только это. Следователь вынула из ящика стола книжечку. Анна Ивановна взяла ее в руки, перелистала. «Бломберг. Змеи, гиганты и страшные ящеры». С научной точки зрения эта книжка не представляет интереса. Это сенсационно, не спорю, может быть даже кое в чем полезно, потому что любое правдивое свидетельство очевидца помогает развеять предвзятости, вздорность в отношении людей к рептилиям. Но в данном случае я имею в виду дело, по которому мы встретились. Она не поможет ни на йоту». Вера Петровна улыбнулась. «Вот именно. Помочь разобраться в этой истории можете только вы». «Постараюсь». Кравченко закурила. Вера Петровна пододвинула ей пепельницу. «Благодарю». «Понимаете, дело не совсем обычное». И хоть следователь должен знать все, я признаюсь, о змеях, об их яде ничего не знаю. Почти ничего. Конечно, можно истребовать литературу, но пока ее разыщут. Представляете, сколько идет времени? Кравченко кивнула. Так что я вынуждена отрывать вас от научной работы. Расскажите о ней. Искренний тон следователя совершенно обезоружил Анну Иванну. Она улыбнулась. Знаете, Вера Петровна... Чтобы рассказать о нашем деле, не хватит и месяца каждодневных бесед. Что вас интересует? Зачем экспедиция? Зачем я мотаюсь по странам и изучаю змей? Зачем мы собираем змеиный яд? Зачем я спорю с академиками? Ой-ой-ой, это целая эпопея. Уж лучше задавайте вопросы. И, как говорится, по существу. Хорошо. Цель экспедиции. Вот это и есть главный вопрос, вбирающий все остальные. На основе змеиного яда готовится много лекарств от нервных, психических заболеваний, заболеваний крови. И с каждым годом потребность в нем растет неимоверно. Поэтому число змей уменьшается катастрофически. Не забывайте, помимо отлова рептилий для научных и медицинских целей, их уничтожают нещадно все, от взрослых до детей. Они гибнуты от других животных. А специальные питомники, поинтересовалась Вера Петровна, серпентарии — это не выход. В нашей экспедиции мы отлавливаем змей, берем у них яд и снова отпускаем, чтобы они не оторвались от родной среды. Это первая попытка научно обосновать и практически доказать разумность такого подхода к решению вопроса о добыче змеиного яда и сохранению количества змей в нашей стране. Неужели у нас не хватает змей? Этот вопрос мне задают все. Да, не хватает. А с кобрами, например, дело вообще обстоит катастрофически, и мы вынуждены закупать за границей сухой яд этих змей. А сейчас министерство намеревается приобрести кобр у Ирана на валюту. Покупать змей на золото? воскликнула Вера Петровна. Вот именно, усмехнулась Кравченко. Не понимаю. пожала плечами следователь. Ну ладно. Скажите, а нельзя создавать искусственные препараты, заменяющие змеиный яд? Пока нет. Змеиный яд сложнейшее белковое соединение а человечество еще не умеет синтезировать куда более простые белки, ведь нет искусственного хлеба или сахара. Какова стоимость сухого змеиного яда? Это зависит от вида. Ну, например, яд гадюки. Около полутора тысяч рублей за один грамм сухого яда. Вот вы получаете яд. Куда и как вы его отправляете? Должны были послать в Таллин. Там делают лекарства из яда как это осуществляется конкретно? Сухой змеиный яд посылается по месту требования и только по присланной заявке. Кроме фармакологии, он нигде практического применения не имеет. Седых задумалась, потом сказала. «Но ведь его еще можно использовать и для преступных целей. Убийство, например». «Как вы сами понимаете, это слишком дорогой способ убийства», — горько усмехнулась Кравченко. «Сколько получают змееловы за свою работу?» «За отловленную кобру — 30 рублей, за гюрзу — до 25, в зависимости от величины. За одну гадюку они получают 3 рубля. Отловить 5 гадюк в день — под силу средней опытности змеелову, а есть такие, что за сезон отлавливают три тысячи. Я не вижу смысла нашим Змееловым красть яд.